Ей надо развлечься, решила Колесфения Фемистокловна, весьма своеобразно, как мы увидим впоследствии, понимавшая последнее слово. Надо заметить, что несмотря на замкнутость жизни молодой Колесфении, ее мать, все еще мечтавшая о победах над мужскими сердцами, имела обширный круг знакомств среди блестящей молодежи Петербурга. Стареющая красавица нельзя сказать, чтобы совершенно не понимала, что расточаемые ей любезности и подносимые подарки были направлены в адрес Потемкинской затворницы. Но все же эти ухаживания приятно щекотали ее женское самолюбие. А между молодыми поклонниками Колесфенни Николаевны находились и такие, которые в деле задабривания маменьки шли дальше ухаживания, подарков и траты денег. Колесфения Фемистокловна, хотя и за счет своей дочери, но все же, как она выражалась, еще жила. Она старалась откинуть мысль, что ее подкупают даже ласками, и зачастую ей вполне удавался этот самообман». Покровительствовать интрижкам своей дочери с ее поклонниками она и не помышляла, хотя и подавала им неясные надежды, так как это было для нее выгодно. Кованая шкатулка снова начала отпираться довольно часто. Если она воздерживалась от осуществления подаваемых ею надежд поклонникам дочери, хотя это осуществление рисовало ей еще большую, чем теперь прибыль, то она делала это исключительно из боязни светлейшего. Григория Александровича она боялась как огня. Заметив и поняв непонятную для самой ее дочери, находившую на нее беспричинную тоску, Колесфения Фемистокловна серьезно задумалась. «Тоскует, мечется, сама не знает, чего хочет», — соображала она. Знаем мы эту тоску, сами тоже в молодости тосковали. Не углядишь за молодой бабой, бросится на шею какому-нибудь первому встречному, ни ей корысти, ни мне прибыли, да и влопается перед светлейшим, как кур ващи. со сосвету тогда он и ее, и меня. Много ли нам перед ним надо, давнул пальцем, и только мокренько будет». Так рассуждала сама с собой, сидя в своей комнате, на отведенной ей отдельной половине дома, старая куртизанка. Мысль, что светлейший давнет пальцем, заставила ее задрожать. Несколько успокоившись, она снова начала обсуждать вопрос и мысли, вроде того, что за бабой не усмотришь, что она одна попадется как кур ващи. снова еще с большей настойчивостью посетили ее голову. Приходилось принимать риск на себя, то есть начать покровительствовать интригам пылкой дочери, но делать это так, чтобы не только светлейший, но даже комар не подточил носа. Колесфении Фемистокловне было страшно, но она остановилась все же на этом решении. Не скроем, что пополнение кованой шкатулки играло в нем роль главного двигателя. Пародею о дочке, своей шкуры не пожалею, а пародею, а то она так с тоски пропадет, всю свою красоту в слезах утопит, что хорошего, и так и этак, а светлейшее от нее рыло отворотит. Наедине с собой и мысленно Она позволяла себе такие фамильярные выражения относительно князя Потемкина. «Хитер, хитер, Григорий Александрович, а баба хитрее его. Проведу и выведу», — утешала и подбадривала себя Калисфения Фемистокловна. «Где черт не сумеет, там бабу пошлет», — вспомнилась ей русская поговорка. Она даже улыбнулась. Опасная игра, которую она вознамерилась предпринять, стала представляться ей заманчивой, возбуждающей нервы. Она была в положении азартного по природе игрока, ставящего на карту все свое состояние и даже порою честь и жизнь.